К тому моменту, как я сошел с поезда, солнце уже клонилось к закату. Воздух был почти прохладным, и настроение у меня чуть улучшилось. В отличие от прошлой ночи, этим вечером поднялся ветер. Все еще пребывая в немного сметенном душевном состоянии, я начал долгое восхождение по пологому склону. Книжный магазин был уже закрыт. Я несколько раз позвал Кёга Кудо, Но ответа не последовало, так что я прошел к жилой части дома. Снаружи не было понятно, есть ли кто-нибудь внутри, так что я приоткрыл дверь и заметил в прихожей генконе пару женских туфель, стоявших рядом с деревянными гетто хозяина бакинистического магазина. Должно быть, его жена вернулась. Из гостиной до меня доносился монотонный наставительный голос Кёга Кудо. Он тоже был дома». Решив, что это не будет особенной бестактностью, я вошел. «Эй, Кёга-Кудо! Это я! Извини, что так врываюсь!» Я открыла здвижную перегородку Сёдзи, и ко мне обернулась женщина, которая вовсе не была его женой. Это была его младшая сестра, Ацука Чудзензи. «Надо же! Какая неожиданность! Секи сансей. Ее зрачки удивленно расширились, и она с кошачьей грацией повернулась всем телом, чтобы оказаться со мной лицом к лицу В отличие от своего малоподвижного брата, Ацука Тюдзинзи всегда была полна энергии, и каждое ее движение было стремительным и точным Будучи маленькой, она носила длинную прямую челку, прямо как у японских кукол Итимацу но, начав работать, состригла ее, и, поскольку она редко носила юбки, у нее был довольно мальчишеский вид. «А, это ты, Ацукатян? Я подумал, что Тидзука вернулась. Эй, следи за своим языком. Я не позволю тебе путать эту норовистую кобылу с моей Тидзука», заявил Кёга Кудо, такой же мрачный и сердитый, как и всегда. «С какой стороны ни посмотри, у них нет ничего общего». Ацука в возмущении вздернула бровь и устремила на своего брата пронзительный взгляд. Несмотря на то, что в их лицах не было ни капли сходства, некоторые их манеры были очень похожи. «Очень мило, с твоей стороны, говорить подобные вещи про твою любимую заботливую сестру, когда я проделала весь этот путь только для того, чтобы приготовить для своего старшего братика ужин. Ты ведь не способен даже заварить себе чашку чая, когда твоей жены нет дома». «Я что, просил тебя приходить?» «Да и кому захочется есть хоть что-нибудь из того, что ты приготовила?» «И вообще, я способен заварить себе чай. И довольно неплохо. Между прочим, я заваривал чай для нашего достопочтенного сенсея не далее, как вчера». «Да», — вставил я, — «хотя он был больше похож на горячую воду, чем на настоящий чай». Ацука Тюдзензи звонко рассмеялась. «Кстати, а Тидзука-сан», продолжал я, — «где она?» «Только не говори мне, что она, в конце концов, разлюбила своего помешанного на книгах мужа и сбежала из дома. Если твоя Юкиосан может выносить тебя, то почему моя Тидзука должна от меня сбежать? И я хотел бы заметить тебе, что среди продавцов старых книг считаюсь весьма преданным и любящим мужем. Если оставить в стороне профессиональный мир, то для общества в целом ты скорее преданный и любящий читатель». — возразил я, садясь на мое обычное место, туда же, где я сидел днем ранее. — Моя невестка сейчас у себя дома в Киото, — сказала Ацука, все еще смеясь, — на фестивале Геон-сенсей. — А, вот как! — Так значит, фестивалем, о котором моя жена говорила утром, был летний праздник Гион мацури Я удивленно кивнул. «Сразу после войны ежегодные празднества в Киото не проводились, но сейчас, кажется, там довольно оживленно. Когда в шествии принимают участие праздничные повозки от каждого района, ничьи, готовые помочь руки, не будут лишними», — пояснил Кёгакудо. Кудо. Затем выражение его лица изменилось, он вздернул бровь точно так же, как его младшая сестра, когда она в возмущении уставилась на него и смерил меня подозрительным взглядом. «Кстати, чему мы обязаны тем, что ты почтил нас своим визитом в столь поздний час? Что стряслось? Судя по твоему виду, ты бегом бежал всю дорогу вверх по холму. Ты совсем запахался?» «Ну, на самом деле, по твоему совету, я был сегодня у нашего друга, детектива. По поводу дела клиники Конзи? Лишь заговорив, я осознал, что в присутствии Ацука может быть, неудобно обсуждать эту тему. Я совершенно позабыл о том, что именно она, рассудив по совести, приняла решение прекратить собирать материал по этому делу. Теперь же, вспоминая нравоучение, которое от нее пришлось выслушать главному редактору Накамури, я умолк, растерянно подыскивая следующую фразу. «Мне стало любопытно, сколько раз за один день человек может утратить дар речи. «Все в порядке, с Гути», — сказал Кёга Кудо. «Я только что объяснил ей все обстоятельства этого дела. В конце концов, все началось именно с того, что эта непоседа пришла к тебе за советом». Впрочем, судя по всему, она решила отказаться от своего журналистского расследования. «Так э, и что же сказал наш чудаковатый друг-детектив?» Удивительным образом получив от Кёга Кудо спасательную шлюпку, я справился со своей немотой и подробно по порядку рассказал, что произошло за сегодняшний день. Пока я говорил, Кёгакудо Кудо сидел молча и неподвижно, подобно каменному изваянию Дзидзу, а его сестра слушала с величайшим вниманием, так что я смог спокойно рассказать свою историю, не мучаясь чувством отчужденности, которое испытал ранее, разговаривая с Энакидзу. Мне пришло в голову, что вот уже два дня я не делаю ничего, кроме как обсуждаю это дело. Говоря о нем, я все больше поддавался привратному ощущению, будто все это более не было чем-то, произошедшим с другими людьми, но напрямую касалось меня самого. <как> Неожиданно перебил меня Кёгакудо. Кудо. «Ты испытываешь к этой женщине какие-то особенные чувства?» Я удивленно моргнул. «В смысле? Почему ты так решил? Несомненно, она очень красива, но ведь я не тот человек, который мог бы обзавестись безответным запретным увлечением». «Нет, к счастью, для подобного ты не настолько неосмотрителен. Однако, когда ты начал говорить об этой река коонзе твои выражения стали весьма абстрактными. Я бы даже сказал, литературными. Как будто слушаешь, как читает вслух неумело написанное любовное послание. Это было довольно неловко. «Ты опять говоришь такие скверные вещи, братик?» пожурила его Ацука Тюдзензи. «Ведь гути — литератор. Когда говорит о чем-то прекрасном, он не может удержаться от поэтических сравнений. Тут уж ничего не поделаешь, верно, сенсей чего Отчего-то тоже мучительное чувство всепоглощающего стыда, которое я испытывал, сидя напротив Рёка Куонзи, вновь внезапно поднялось из глубин моей души и охватило меня. Из-за этого я опять онемел и не смог подобающим образом ответить на любезные слова Ацука Тюдзензи. «Ну хорошо», — хмыкнул Кёго -кудо. «Как бы там ни было, что сказал в заключении этот болван Энакидзу?» Обрадовавшись, что разговор ушел от обсуждения Рёка Куонзи, Я немного успокоился. Он пробормотал что-то о том, что он мертв, судя по всему, имея в виду Фудзима Кисана. И еще он несколько раз повторил, что это была не первая моя встреча с госпожой Куонзи. Вновь приняв позу Акутагава Рюноско, времен расцвета его творчества Кёгакудо Кудо задумчиво потер пальцами подбородок. Что ж, судя по всему... Эта женщина видела труп Фудзимаки, или же Фудзимаки, который выглядел так, будто он умер. Но если мы доверяем твоему личному опыту и верим в то, что эта женщина говорит правду, то она, должно быть, совершенно об этом забыла. И точно так же забыла, что когда-то в далеком прошлом виделась с тобой. «О чем ты говоришь?» Я совершенно ничего не понимаю, как такое возможно. Я точно не знаю эту женщину. А если бы она видела какой-то труп, то зачем ей было идти к частному детективу? Я думал, что ты слишком разумный человек, чтобы придавать так много значения диким домыслам Энакидзу. Почему всякий раз стоит лишь упомянуть эту женщину, ты реагируешь так эмоционально? Разве нет вероятности того, что она могла забыть, что вы встречались когда-то в прошлом. Что же касается трупа, то можно предположить, что если она обнаружила нечто, что приняла за него, но затем поняла, что в действительности это было вовсе не мертвое тело, то успокоилась и тоже об этом забыла. Или же могла видеть нечто, что напоминало труп, и даже не осознать этого. В таком случае она вовсе не стала бы связывать это с каким-либо загадочным исчезновением. Верно? Голова у меня пошла кругом. Послушай, я хотел бы понять, каким образом мог Энакидзу узнать нечто, что ни я, ни Река Куонзи, именно те самые люди, к которым это предположительно относилось, не могли вспомнить? Либо он это просто выдумал либо проделал какой-нибудь спиритический трюк из тех, что ты так презираешь. Или я ошибаюсь? Внезапно я осознал, что в какой-то момент разговора начал вести себя наступательно, и теперь мое обычное «я», немного замкнутое и отчужденное, смотрело на ставшего эмоциональным и агрессивным меня ледяным взглядом. Возможно, я и вправду испытывал Крека Куонзи какие-то особенные чувства, как предположил Кёга Кудо но чем бы они ни были, они совершенно точно не имели ничего общего с любовью или сексуальным влечением или чем-либо еще, что обычно возникает между мужчиной и женщиной. Напротив, я ощущал в своем сердце строжайшее табу на любые подобные чувства по отношению к этой женщине. Пока я лихорадочно размышлял, Ацука Тюдзензи вновь пришла мне на выручку. «Послушай, старший братик, мне тоже было бы очень интересно услышать объяснение. Откуда энакидзу -сану могут быть известны подобные вещи?» «Все потому, что у него плохо с глазами. Он может видеть воспоминания других людей». «Что?» — почти одновременно спросили я и Ацука. «Ну же, Кёгокудо, пожалуйста, объясни это так, чтобы мы могли тебя понять. Я очень тебя прошу. Он что, может читать мысли?» Он телепат, спиритуалист, ясновидящий или кто-то в этом роде? И какое это имеет отношение к тому, что у него плохо с глазами Сакигутикун, Гути-кун, ты что, забыл наш вчерашний разговор?» «Как я мог его забыть? Конечно, я его помню». «Ну да, ну да». Продавец книг покачал головой, пробормотал что-то себе под нос, приподнялся на подушке, чтобы устроиться на ней поудобнее, и посмотрел на меня так словно давать какие-либо разъяснения по этому вопросу, было для него самой тягостной и обременительной задачей из всех, которые его когда-либо просили выполнить. «Как я мог его забыть?» — заявляешь ты, весьма довольный собой, и тотчас предполагаешь такой идиотизм, как чтение мыслей. Когда говорил с тобой вчера, я, по мере возможности, почти не использовал трудные профессиональные термины, чтобы тебе было проще понять. Я, чего бы мне это ни стоило, пошел на значительные сокращения и обобщения и избавил тебя от самых запутанных и сложных рассуждений. Ради простоты изложения я сделал несколько огромных пропусков и преувеличений, уделив особенное внимание лишь самым ключевым моментам. И сверх того, добавил несколько шуток для твоего развлечения, а также метафор и аллегорий. «Я так старался, и разве ты сам не сказал мне, что тебе были понятны основные выводы и заключения моей теории? Но если теперь ты рассуждаешь о телепатии и экстрасенсорных способностях, если ты не можешь полностью освободиться от подобного образа мыслей, тогда, слушая меня, ты просто впустую потратил время». По всей видимости, именно так оно и было. Вчера вечером, спускаясь с холма, Я не мог ясно припомнить ни одной фразы из нашего разговора. А завтра я должен был заниматься детективным расследованием вместе с Энакидзу. Но если за всеми его кажущимися бессвязными и непоследовательными словами и поступками скрывался какой-то рациональный метод, а в его кажущихся случайными действиях был какой-то смысл, то я хотел сделать все, что было в моих силах, чтобы разобраться в этом». «Ты придаешь своим словам так много значения, Кёгакудо. Кудо, но есть ли у тебя на то действительное основание? Легко сказать, что наш друг видит чужие воспоминания. Но стоит Ацу Катиан или мне попросить тебя объяснить, что все это значит, как ты начинаешь обвинять нас в том, что мы сами виноваты, что ничего не понимаем, и уходишь от ответа?» «Я и сам осознавал, что это было не так». Если уж этот человек пришел к какому-то умозаключению, он не привел бы ни единого довода, если бы считал, что в нем содержится противоречие, на которое мог бы указать его собеседник. За все долгие годы нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы Кёга Кудо проиграл спор или в разгар дискуссии начал бы приводить аргументы, лишенные оснований. Но, несмотря на все это, я все равно его провоцировал. Мое настоящее «я», загнанное в угол, мало-помалу теряла присутствие духа и боязливо пыталась спрятаться из виду. «Чего-куда?» — потер пальцами нахмуренные брови, бросил на меня вопросительный взгляд, затем коротко вздохнул и произнес. «Как бы там ни было, просто перестань, пожалуйста, думать про спиритуализм, телепатию и ясновидение. Откуда у тебя такое предубеждение против телепатии? Или ты просто не веришь в существование души?» и других явлений за пределами физического мира. Тогда как прикажешь все это называть? Сверхъестественными феноменами? Паранормальными явлениями? «Это еще хуже», — проворчал Кёга Кудо с таким выражением лица, будто он только что попробовал какое-то омерзительное на вкус блюдо. «Это ведет прямиком к рассуждениям о существовании души или духа, что является полнейшим вздором и бессмыслицей». «Неужели?» Ацука Тюдзензи хихикнула, как ребенок, задумавший шалость. Но даже ты, старший братик, говоришь, что в мире все же происходит очень много такого, что представляется физически невозможным. Большинство людей, утверждающих, что душа существует, пытаются доказать свою точку зрения, приводя в пример всевозможные чудеса, такие как предчувствие и мистическая связь между членами семьи, действующая на огромных расстояниях, реинкарнация и воспоминания о прошлых жизнях, плачущие каменные статуи, ясновидение, мыслиграфия или психокинетическая фотография и многое другое. На сегодняшний день естественные науки не могут объяснить ни одно из этих явлений. Если когда-нибудь в будущем удастся доказать, что в действительности они физически возможны, то это будет означать победу противников теории существования души. Но если окажется, что их физическую возможность доказать нельзя, то противникам этой теории «Также придется смириться с тем фактом, что есть некая иная, нефизическая сила, которая не может быть описана с помощью научных методов. Какой бы позиции ты ни придерживался, эта дискуссия вовсе не выглядит бесплодной, разве нет?» «Но она бесплодна», — настаивал Кёга Кудо. «Взять хотя бы эти приведенные тобой примеры, которые не может объяснить современная наука. Я признаю, что они имеют место». Однако, как называют их люди, которые верят в существование души? Как я и сказала, чудесами. Верно, чудесами, продолжал Кёга Кудо. И я не сомневаюсь в том, что они радостно повторяют при этом. О, как это удивительно! Или разве это не загадочно? Что, конечно, вовсе не является каким-либо объяснением. Но если мы называем чудо чудом, то мы подразумеваем, что чудеса, это не то, что происходит обычно. Вот какое мировоззрение ты таким образом одобряешь. И это довольно сомнительно. Те же, кто отрицает чудеса, просто полностью отвергают все, что не вписывается в рамки их привычного здравого смысла, узкого, как муравьиная спинка. Они просто выбрасывают это из головы, не обращают на это внимания, либо полагают, что все это какая-то ошибка. Разве это не глупо? Как я уже сказал вчера Секи нечто может казаться удивительным и загадочным лишь потому, что оно случайно не соответствует современным представлениям о мире и выходит за пределы современных научных знаний. Но вещи, которые не могут произойти, не происходят. Я придерживаюсь такой теории. Если что-то случилось, то нельзя говорить, что это невозможно. Называть же нечто сверхъестественным или паранормальным — это весьма неопределенно и расплывчато. Это вовсе не означает, что подобные явления противоречат природе или же находятся за пределами области познания. Я понимаю, о чем ты говоришь, но не думаю, что разговор об этом не имеет смысла. Душа, духи, призраки — это всего лишь символы, условные обозначения, изобретенные для того, чтобы сделать сложные понятия более простыми. Иными словами, они как э, цифры. В природе не существует единицы. Но ведь на этом основании мы не утверждаем, что цифр не существует. Это было бы просто ошибкой. Однако противоположный взгляд, что единица существует, даже если мы не можем ее увидеть, тоже смехотворен. Точно так же душа не является чем-то, что обладает физической формой или не обладает ею. «Попробуй представить, что мы для удобства называем душой некое свойство, присущее всему, что есть во Вселенной». «Погоди немного, старший братик», — вмешалась Ацука. «Если все, что существует в мире, обладает душой, тогда не только люди, но и камни, и деревья, даже этот стол эта подушка-дзабутон, на которой ты сидишь, тоже ею обладают, верно?» «Это больше похоже на историю» которую можно услышать от какого-нибудь монаха в сельском храме. Ты так не думаешь?» «Ацутян права, Кюга — сказал я. «У всего в этом мире есть душа. Вот как? Но если так, то если я ударю эту подушку, она почувствует боль?» Взрослые, которые хотят научить детей бережно относиться к вещам, часто рассказывают им подобные нравоучительные истории. Но я совсем не ожидал услышать от тебя нечто в этом роде. Наш теоретик нахмурился. «Почему вы двое говорите иногда подобные глупости? Разве нельзя было обойтись без того, чтобы уподоблять человеку стол и приписывать душу подушки? Боль — это один из сигналов, который нервная система посылает в мозг. Это всего лишь одно из ощущений, созданных мозгом для защиты живых организмов от внешних стимулов, которых следует избегать. Я говорил совсем не об этом». Вот что, для начала нужно разобраться с тем, что такое время. Мне стало немного стыдно за мое вульгарное предположение. Ацука Тюндзинзи, должно быть, чувствовала себя точно так же. Она выглядела необычно притихшей и кроткой. «Ты можешь объяснить мне, что такое время?» С недовольным выражением лица поинтересовался Кёга Кудо. «Время...» «Это поток времени, и больше ничего. Разве нет?» «Вот как!» «Удивительно, что мы, постоянно наблюдая за потоком времени, не способны объяснить его с объективной точки зрения. И по этой причине современная физика не знает способ, которым можно было бы вернуться назад во времени. Мы лишь слепо повинуемся его линейному течению. Вот почему...» Когда возникает принцип неопределенности или нечто подобное, это сбивает нас с толку. Чтобы выразить время, мы начинаем составлять расписание и прочее в этом роде. И хотя все это очень полезно для планирования и управления временем, это ни в коей мере не отражает его истинной сути и не имеет отношения ко времени как к таковому. Это очень похоже на тот путь, по которому мы идем, пытаясь понять природу души. Далее, Сакигутикун, что такое, по-твоему, память? Это сохранение воспоминаний о том, что произошло в прошлом. Помнить, значит, не забывать то, что с тобой случилось. Похоже на определение из толкового словаря. Однако, не умея дать точное определение прошлому и событиям, можем ли мы дать правильное толкование памяти? Память — Это сохранение воспоминаний и только. «Старший братик, разве ты не можешь не подкалывать сенсея?» Ацука нахмурилась. «Мы понимаем, что память — это одна из самых трудно объяснимых вещей. Но к чему ты клонишь?» Кёга Кудо взмахнул рукой, призывая нас к терпению. «Что ж, существует множество различных подходов к этому вопросу. Но что, если предположить, что память — это фактически движение материи сквозь время?» В смысле? Вселенная состоит из бесконечного пространства, которое простирается в четырех направлениях сторон света, и времени, прошлого и настоящего. В японском языке слово «вселенная» записывается двумя иероглифами с одинаковым значением, первый из которых отражает пространство космоса, а второй символизирует время. «Да, и что?» Если мы поместим материю в пространство, то получим массу. Но что, если поместить материю в поток времени? К сожалению, на сегодняшний день мы не можем неясно выразить, не понять подобную концепцию. Время — это часть нашего бытия, и оно просто, безусловно и непрерывно течет. Это все, что мы можем о нем сказать. Но что, если бы мы представили это течение времени через пространство, как некую темпоральную массу. Если бы это действительно было так, то это и была бы память в ее первоначальной форме. Если взглянуть на это с другой стороны, то можно сказать, что вся материя, существующая во Вселенной, обладает материальной памятью. Постой, кёго разве тогда не получается, что все в этом мире, все без исключения, каждая деревца и каждая травинка — обладает собственной памятью. Это всего лишь одна из возможных точек зрения. Просто метафора, если тебе так больше нравится. Если так, разве нельзя назвать эту материальную память, память в ее первоначальной форме, душой вещей? Если мы имеем в виду неодушевленную материю, то память, возможно, остается просто присущим ей физическим свойством. Однако мы говорим о живой материи, «И в ее случае все иначе». «Кстати говоря, в чем принципиальная разница между живым существом и неодушевленным предметом?» «Разница в том, обладают ли они жизнью или нет», произнес я, бросив взгляд на Ацука Тюдзинзи в поисках поддержки. Она тоже мельком взглянула на меня и дополнила мой скоропалительный ответ. «Если говорить о материальном составе и структуре, то между живым и неживым «Разница не такая уж большая. Можно ли сказать, что жизнь — это разница между мельчайшим примитивным организмом и простым неорганизованным набором аминокислот?» У нее получилось выразиться куда как красноречивее, чем у меня. Ее брат посмотрел на нее с одобрением, но и только, и произнес. «Это хорошее сравнение. Однако в качестве определения оно не работает. Все же, что такое «жизнь»?» Впрочем, полагаю, никто не может дать ясный ответ на этот вопрос. Но если б можно было взять материальную память, которую мы только что обсуждали, выстроить ее фрагменты в нужном порядке и связать их воедино, а затем каким-то образом активировать, разве не могли бы мы назвать ее состояние жизнью? Иными словами, жизнь — это единство и целостность души. Однако в природе подобная жизнь, состоящая из материальной памяти, будет чрезвычайно неустойчивой и не сможет долго существовать. Она мгновенно умрет. Вот почему, чтобы эта активная материальная память могла сохраняться, ей было необходимо изобрести технологию самовоспроизводства. Почему? Потому что жизнь по своей сути — это и есть память. Как вам такой ответ? Она воспроизводит свою собственную историю, свою собственную структуру, однако в отсутствии надежной системы записи воспоминания будут перепутываться, усложняться и в конечном итоге разрушиться. К счастью, случайно в процессе эволюции возникли гены эффективный метод передачи памяти будущим поколениям. Но, в свою очередь, это привело к тому, что память стала сохраняться в более сложном, зашифрованном виде. И с каждым разом он все больше усложняется, так что получается замкнутый круг. В результате многочисленных причудливых эволюционных поворотов, в конце концов, сформировалась новая система хранения памяти, которую мы называем мозгом. И после этого постепенно возникло сознание. То, что я вчера называл душой, это то же самое, что жизнь. А связь между душой или жизнью и мозгом — это сознание. Я совершенно не представлял себе, что на это ответить. Однако его сообразительная сестра тотчас среагировала. Но если душа, иными словами, объединенная и связанная материальная память, это и есть жизнь, если материальная память присуща каждому предмету, то не хочешь ли ты сказать, старший братик, что наши руки, ноги и внутренние органы, все они обладают фрагментами души? «Да, пожалуй». Получается, что мои руки, мои уши и даже каждая моя волосинка в данный момент о чем-то думают. Мышление — это работа мозга. Но стремление размышлять — это свойство души. Душа и жизнь равномерно распределены в теле. Они привязаны к какому-то определенному месту. Если бы мы сказали, что наша жизнь сосредоточена только в нашем сердце или мозге, Это бы означало, что, к примеру, наши ягодицы и бедра мертвы. В этом был резон. Согласно кивнув, я взглянул на Ацука, чтобы увидеть, что она ответит. «Но ведь ты можешь отрезать свою руку и не умрешь. Если же ты потеряешь голову или сердце, то с тобой это неминуемо случится». Она тоже была права. Чтобы показать, что прекрасно понимаю, о чем идет речь, я решительно вмешался в дискуссию. Это похоже на правду, но все же трудно представить, чтобы душа и жизнь присутствовали в теле повсюду. Кега Кудо рассмеялся в ответ на мое запоздалое выступление. Проще всего понять это, представив тело как сосуд, в котором содержится душа. Это точно такое же упрощение, как расписание для объяснения времени. Плоть сама по себе и есть жизнь. Они неразделимы. Но раз уж на то пошло, давай проведем небольшой мысленный эксперимент. Скажем, что здесь находится человек, чье сердце было насквозь пробито пулей. Как ты считаешь, он мертв? Разумеется, он мертв. Он же не Распутин и не Кахада Кахейдзи. Ну, возможно, он проживет несколько мгновений, но быстро умрет от потери крови. Возможно, как личность он не будет жив. А что насчет чистей его тела? Они будут продолжать жить. Ты можешь выпотрошить живую рыбу, удалить ее сердце и все внутренние органы, но она все еще будет дергаться, ее мышцы все еще будут живыми. Люди устроены точно так же. Сердце может остановиться, но остальные органы будут продолжать жить в течение некоего неопределенного времени. В конце концов, сердце — это всего лишь орган, обеспечивающий циркуляцию крови. Конечно, если случится такое несчастье, как прекращение тока крови, то к остальным органам перестанет поступать кислород, и первым в результате этого погибнет мозг. После его смерти остальные органы тела лишатся возможности поддерживать обмен сложной информацией. Тело перестанет функционировать как высшая форма жизни. Некоторые органы будут продолжать работать, осуществляя жизненные процессы более низкого уровня. Но поскольку они устроены таким образом, что зависят друг от друга, то один за одним также погибнут. Вот что такое смерть. Это деактивация первичной материальной памяти, рассеивание единой и целостной души, которая составляет сущность жизни. Все постепенно возвращается к простой материи. Прах к праху. Вот почему. Хотя мы и можем указать конкретный момент, когда у человека угасает сознание, не существует единого момента смерти. Человек умирает медленно, часть за частью. Мне от этого как-то не по себе. Ацука Тюнзензи поежилась. Мертвое тело, чьи отдельные части все еще продолжают жить. Печень живет еще довольно долго. То же самое можно сказать о костях и коже. Что же касается волос, то им для жизни достаточно только снабжения кислородом. Именно поэтому даже волосы трупа будут продолжать удлиняться. «Это напомнило мне историю о кукле, чьи волосы продолжали расти, которую я однажды написал», — сказал я. «Кажется, речь в ней шла о мстительном призраке умершего ребенка, который вселился в куклу». «Да, именно так оно и было». Считается, что когда человек умирает, его душа расстается с телом. Это утверждение не кажется тебе несколько странным? А что насчет все еще продолжающих жить частей? Представляют ли они собой некое другое существо? Можно предположить, что, возможно, душа покидает тело постепенно. Или же, что душа и тело отдельны друг от друга, так что для души не так уж важно, живо тело или мертво но все это лишь пустые рассуждения. Однако стоит только признать, что душа есть в сущности материя, и круговорот рождений и смертей, буддийская сансара и концепция реинкарнации тотчас станут само собой разумеющимися. Все умирает и возрождается, принимая разнообразные формы в бесконечной природной пищевой цепи перерождений. Живое существо включает в себя новую материю, делая эту материю и ее материальную память частью себя самого. А когда это живое существо возвращается в простую, неодушевленную материю, приходит другое живое существо и забирает ее себе, и так далее. Кёга Кудо прервался, внимательно посмотрел мне в лицо и с улыбкой продолжил. «Ну, по крайней мере, все это звучит довольно правдоподобно. Вы можете сами решить, верить вам в это или нет». «Это что, какое-то твое очередное мошенничество?» — с подозрением спросил я. «О чем ты? Какое мошенничество? С того самого дня, как появился на свет, я не произнес ни единого слова лжи или выдумки». Беззастенчиво солгал он самым невинным видом. «Я всего лишь предлагаю точку зрения, которая может пригодиться тебе для понимания способностей Энакидзу» а я уже почти забыл, зачем хотел с ним увидеться. «Давайте пока остановимся на этом». Ацука Тюдзинзи поднялась со своего места и отправилась на кухню, чтобы спустя некоторое время вернуться с заваренным чаем. «Смиренно прошу простить меня за беспокойство, сенсей», произнесла она с немного наигранной торжественностью, предлагая мне чашку. «Я так давно привык наблюдать ее отважно работающий бок о бок с мужчинами», что теперь, увидев ее женственные манеры, не удержался от улыбки. В сравнении со вчерашним, так называемым «зеленым чаем», это был прекрасно заваренный чай сорта «Яшмовая роса» с восхитительным богатым ароматом. Отпив его, я почувствовал, что возвращаюсь к жизни. Кёга Кудо тоже сделал глоток, затем с закрытым ртом недовольно что-то промычал, по всей видимости, с его стороны это следовало считать Одобрением. «Итак, из всего вышесказанного следует, что мозг не является хранилищем памяти. Скорее, это место, где можно воспроизвести и отредактировать воспоминания. Вчера ты назвал его таможенным инспектором». «Но старший братик», — вмешалась Ацука, — «я слышала, что недавно ученые, которые занимаются физиологией высшей нервной деятельности, по большей части установили...» какие области мозга активны, когда мы занимаемся теми или иными вещами, например, вспоминаем информацию. Возможно, им уже даже известно, где конкретно и каким образом хранятся воспоминания. Его младшая сестренка такая же упрямая, как и он сам. Да, это действительно так. Ученые обнаружили, где происходят некоторые мыслительные процессы. Однако наука пока что совершенно не имеет представления о том, Каким образом сохраняются воспоминания? Количество воспоминаний, которые нужны человеческим существам для того, чтобы жить, просто колоссально, вне зависимости от того, насколько рационально их хранить. Трудно представить, чтобы все они помещались в столь крохотном сосуде. Мой друг указал пальцем на свою голову. «Давайте для начала предположим, что вся повторяющаяся информация удаляется. Когда я смотрю на тебя...» Я узнаю тебя, не проходя всю цепочку рассуждений. Итак, это животное, примат, обезьяна? Нет, человек, японец, мужчина, мой друг, Сакигути. Вся информация, предшествующая Сакигути, без сожаления отбрасывается. Да, разумеется. Теперь взгляни на нее. До определенного предела она ничем от тебя не отличается. Я сокращаю все до того момента, когда вижу, что она девушка, «Несмотря на то, что выглядит она как мальчик». Ацука Тюдзинзи нахмурилась. «Ты мог бы еще кое-что сократить, старший братик?» «Вернемся к Сакигути. Вчера твои брюки и рубашка были мятыми, но сегодня вся одежда выглажена. Вчера ты проснулся в восемь, а сегодня встал где-то после одиннадцати. Так и есть. А откуда ты это узнал? Теперь ты у нас занимаешься прорицаниями?» «Совсем нет». «Все дело в щетине на твоем лице». «И словами, чтобы отличить тебя сегодняшнего от тебя вчерашнего, мне достаточно посмотреть на отрастающую бороду, которая покрывает твой подбородок подобно черной плесени, и на количество складок на твоей одежде. Я могу отбросить все остальное, и все же у меня останется вполне приемлемое изображение сегодняшнего сакигути которое я смогу сохранить в воспоминании». «Ясно» потому что вся остальная информация обо мне уже есть в твоем хранилище памяти. Верно. Хотя на самом деле она гораздо подробнее. Например, информация, которую мы получаем через наши глаза, формы, цвета, углы, все это тщательно анализируется по отдельности, повторы сокращаются, а затем полученный образ соотносится с нашими прошлыми воспоминаниями и выстраивается заново. Это и есть реальность, которую мы наблюдаем в данный момент. Каким бы ни был окружающий пейзаж, который мы видим перед собой, мы никогда не видим его таким, каков он в действительности. Мы видим образ, который создает наш мозг после того, как он проанализировал полученные данные. Отбросил ненужное и сконструировал реальность заново. Наши глаза — это не окна из прозрачного стекла. Мы никогда не сможем увидеть мир непосредственно таким, какой он есть. В любой момент времени обязательно происходит строгий и тщательный процесс отбора. Если б его не было, мы не были бы в состоянии ничего осознать. Кёгакудо ненадолго умолк, прежде чем продолжить. Это справедливо не только для зрения, но и для других органов чувств, слуха, осязания, вкуса. Но только подумай, в одиночку разбирать всю поступающую информацию на элементарные составляющие и последовательно анализировать ее часть за частью поразительный объем работы. Конечно, это гораздо более эффективно, нежели пытаться запоминать все подряд, но все же это настоящая головная боль для исследователей физиологии высшей нервной деятельности. Но если мы примем теорию о том, что память присуща организму в целом, то нагрузка на мозг существенно снизится. И вот, пожалуйста, больше никакой головной боли. Что ж, твоя гипотеза о материальной памяти кажется мне очень рациональной. Но если все так, то для чего нам вообще нужен мозг? Разве этой памяти самой по себе недостаточно? Дурак! Эта память фрагментарна, закодирована. Мы не можем пользоваться ею в подобной сырой форме. «И даже если бы мы смогли получить к ней доступ, она была бы бесполезна. Нам нужен мозг для того, чтобы обрабатывать ее и расшифровывать. В противном случае она не представляет для нас никакой ценности», сказал Кюга Кудо, сделав особенное ударение на слове «дурак». «Даже сейчас твой мозг работает изо всех сил. Он обращается к самым разным образцам воспоминаний и сортирует их, быстрее, чем твои глаза могли бы их увидеть» он перестраивает реальность создавая таким образом сознание но у мозга есть и другая работа а именно воспринимать ту реальность которую ты наблюдаешь сейчас весь новый опыт всю новую информацию которая к нему поступает разделять ее на фрагменты и преобразовывать в материальную память и сверх того Независимо от твоей сознательной деятельности, он должен осуществлять взаимодействие между всеми остальными органами и частями тела и консолидировать их работу. Он постоянно получает запросы, вроде активации выработки адреналина корой надпочечников, чтобы повысить частоту сердцебиения и так далее. У него нет ни минуты покоя. Заставить его одновременно хранить и весь объем твоей памяти было бы довольно жестоко, Да, но ведь кроме мозга выполнять эту работу некому. Именно поэтому всем животным требуется сон. Йога Кудо сделал еще один глоток чая. Чтобы рассортировать и упорядочить всю информацию, которую он день за днем получает от органов чувств, а также от внутренних органов, вроде сердечного ритма и всего остального, мозгу необходимо некоторое время побыть в одиночестве, чтобы тело и сознание не мешали ему вот для чего нужен сон. Если бы он требовался для того, чтобы отдохнуло тело, то подобная частичная остановка физиологической деятельности, которой является сон, была бы довольно неэффективной. Когда ты спишь, твои внутренние органы и мышцы выполняют примерно ту же работу, которой они занимаются во время бодрствования. Сон необходим мозгу для того, чтобы проделать важную работу по упорядочиванию и редактированию воспоминаний о событиях прошедшего дня. Однако, когда это происходит, душа все же не отключается полностью. Вот почему сознание время от времени проявляет себя во время сна. Ты имеешь в виду сны? Да, сны. Память содержит огромное количество информации, которую мозг не допускает в область сознания, пока ты бодрствуешь. Во время своей работы по ассортировке и редактированию он также задействует множество старых воспоминаний. Вот почему в сны периодически вплетаются, словно из ниоткуда возникшие события и ситуации, которых ты никогда не видел, вызывая ощущение неправильности происходящего. Это в корне отличалось от общепринятого представления о снах. Однако мне казалось логичным его толкование, из-за чего мои собственные убеждения — представлялись мне теперь несколько сомнительными. И если он все же был прав, это определенно могло бы приподнять мистическую завесу тайны над теми часами, которые мы проводим во сне. Но если все именно так, то толкование снов и все в этом роде не более чем обыкновенное надувательство. На самом деле это не так. Интерпретация снов может быть очень точной особенно, если она проведена с надлежащей тщательностью. Но если ты имеешь в виду предсказание будущего, то в таком случае, используешь ли ты для этого сны или нет, все это вздор. Ну, возможно, за исключением некоторых астрологических прогнозов. Кстати, почему большинство животных закрывают глаза, когда спят? Возможно, потому что количество информации которую они получают посредством зрения, гораздо больше, чем от других органов чувств, и она более сложна для обработки и интерпретации, — предположила Ацука. «Да, верно. Как вы помните из нашего разговора о постепенной смерти, можно представить, что наши внутренние органы — это самостоятельные живые организмы, тоже относятся к нашим глазам и зрительным нервам». Они продолжают проводить в мозг информацию, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет, пока они окажутся разобщены с внешним миром. Но даже после этого останутся сложности, потому что они продолжат функционировать, даже будучи отделенными от реальности. И поэтому мы видим сны именно. Конечно, в снах присутствуют также звуки, запахи и вкусы, но все же визуальная составляющая в них играет центральную роль. Это происходит потому, что нос, уши и кожа также продолжают проводить информацию во время сна. Невозможно закрыть свои уши так же, как можно закрыть глаза. Это я уже где-то слышал. Я испытал странное чувство дежавю и почти тотчас вспомнил, что то же самое сегодня днем говорил Энакидзу. «Собственно говоря, — продолжал Кёга Кудо, — остальные органы чувств сравнительно более древние, чем зрение. Так что, полагаю, по этой причине мозгу не требуется прилагать так много усилий, чтобы обрабатывать поступающую от них информацию. То есть другие органы чувств появились в эволюции раньше?» «Да. Но как ты думаешь, что произойдет, если, в виде сон, ты внезапно откроешь глаза?» Наверное, я испытаю замешательство. Да, пожалуй. Но представь, что ты смотришь пленочный кинофильм, который раньше еще называли движущиеся фотографии в кинотеатре. И вдруг кинотеатр вокруг тебя неожиданно растворяется в воздухе. Что случится тогда? Вот в чем вопрос. Ну, я больше не смогу смотреть фильм. Невозможно смотреть пленочный кинофильм при включенном свете. Верно потому что образы реального мира сильнее и ярче тех, что запечатлены на кинопленке. Точно так же реальность затмевает образы, созданные во внутреннем мире. Все равно как солнце, которое днем делает звезды невидимыми. Очевидно, поэтому животные выбирают для сна ночь, потому что ночью меньше света. Ночью они, даже если откроют глаза посреди сна, почти ничего не увидят. «Кстати, Сакигутикун, можешь ли ты назвать что-нибудь еще, что по своему устройству очень похоже на сон, как я его только что описал?» «Ты снова говоришь об иллюзорных реальностях, верно?» «Да, точно. Получается, что сны и воображаемые реальности, за исключением одного ключевого различия, необыкновенно похожи. И те, и другие включают вещи, которых не существует» и события, которые не происходили, но входят в область сознания в форме, совершенно неотличимой от той, который в сознании принимает реальность. И сны, и иллюзорная реальность происходят из одного источника нашей памяти. Но может ли твое сознание точно и безошибочно отличить их от настоящей реальности? Сны отличаются от иллюзорной реальности тем, что от них ты можешь проснуться и найти из них обратный путь в реальность. Поэтому большинство призраков и чудовищ являются людям ночью, когда меньше света. По-видимому, благодаря полученному днем тревожному опыту, я мог, наконец, следить за ходом его рассуждений. Однако мне было интересно, что из всего этого понимала Ацука Тюнзензи. Кёгокудо кивнул. «Итак нужно, чтобы ты сейчас...» хорошенько припомнил все про устройство снов, иначе запутаешься. Сказав это, он молча повернулся к своей сестре, чтобы та налила ему еще одну чашку чая. «Зачем? Ты хочешь сказать, что сны все же имеют какой-то реальный смысл? Если мы согласимся с тем, что память не хранится в мозге, но является свойством материи как таковой, то нетрудно представить, что наши воспоминания как бы просачиваются в воздух, землю под нашими ногами и другую, окружающую нас материю. То есть мои мысли в какой-то форме перетекают к тебе и к Ацу Котян. Как это может быть? Я ведь совершенно не представляю, о чем вы думаете. Разумеется. Но, Кёга Кудо, разве ты сам себе не противоречишь?» «Ты ведь недавно сказал, что чтение мысли — это чепуха и вздор». Ах, да, это чепуха», — мой друг вздохнул. «То, что мы обычно называем душой, разумом или мышлением, — это в действительности сознание. Сознание, которое рождается в процессе взаимодействия души человека и его мозга. Я же говорю о воспоминаниях, а вовсе не о сознании». Сознание другого человека, возникающее в процессе взаимодействия между мозгом другого человека и душой другого человека, невозможно увидеть со стороны. Так значит, никакого чтения мыслей. «Но, старший братик, что произойдет, если воспоминания человека просочатся наружу?» – спросила Ацука. «Наш мозг воспримет эти пролившиеся наружу чужие воспоминания и воссоздаст их в сознании». Однако, как и в случае со снами и с пленочным кинофильмом... А, я поняла. Мы не можем увидеть их в сиянии реального мира. Он слишком яркий. Да, не можем. Но мы можем почувствовать их. Это все равно как ощущать чье-то присутствие, не видя его. Мы называем это предчувствиями. Это не то, что можно доказать физически, но у всех нас есть подобный опыт. «Теперь представим себе человека, который получает крайне малое количество информации от своих глаз. Когда все вокруг него погружено в темноту, что он увидит на киноэкране?» «Так значит, Энакидзу?» «Да, ты все правильно понял. От него столько хлопот. Он смотрит на человеческие воспоминания и восстанавливает их». Наконец Кёго Кудо пришел к заключению — Абсолютно противоречащему здравому смыслу. С этим нелегко было сразу согласиться. Это настолько не вписывалось в мои узкие представления о здравом смысле и общепринятых фактах, что казалось мне не намного достовернее и убедительнее спиритуализма и экстрасенсорных способностей. Невероятно, выдохнула Ацука. Так получается, что Энакидзусан. «Не читает чужие воспоминания, он их видит». «Верно?» «Как я уже много раз повторял, большая часть того, что содержится в памяти, никогда не достигает области сознания». «Взять, к примеру, тебя, Секи Гути кун Ты постоянно все забываешь. Когда твой мозг пытается воспроизвести какое-нибудь воспоминание, то происходит сбой, не позволяющий этому воспоминанию войти в твое сознание». Большинство потерянных вещей были потеряны тем самым человеком, который их ищет. Так что мозг человека прекрасно знает, где лежат очки для чтения. Просто он не может получить эту информацию там, где она должна храниться. Так вот почему Энакидзу может сказать, где находятся чьи-то потерянные вещи. Да, но, разумеется, в некоторых случаях он ошибается. Мне понятно то что ты рассказал, старший братик», — произнесла Ацука со вздохом. «Но все это вызывает у меня довольно странное ощущение». Я был того же мнения. Кёга Кудо по очереди посмотрел на нас обоих.